Я никогда не видела ключа, но он должен быть где-нибудь здесь. Хэтти говорила, что часто видела этот сундук открытым. Ключи не летают по воздуху и не плавают в воде, девушка. Если есть ключ, должно быть и место, где он хранится. Это правда, и, вероятно, мы без труда найдем его, если поищем. Это должны решить вы, Джудит, только вы. Сундук принадлежит вам или вашему батюшке, и хатер ваш отец, а не мой. Любопытство, слабость, свойственная женщине, а не мужчине, и все права на вашей стороне. Если в сундуке спрятаны ценные вещи, то очень разумно с вашей стороны будет употребить их на то, чтобы выкупить их хозяина, или хотя бы сохранить его скальп. Но это вы должны решить, а не я. Когда нет на лицо законного хозяина капкана, или оленьей туши, или пироги, то по лесным законам его наследником считается ближайший родственник. Итак, решайте, нужно ли открывать сундук. Надеюсь, зверобой, вы не думаете, что я стану колебаться? когда жизнь моего отца в опасности. Да, конечно. Но, пожалуй, старый том может осудить вас за это, когда вернется в свою хижину. Очень часто люди не одобряют того, что делается для их же блага. Смею сказать, даже луна выглядела бы совсем иначе, чем теперь, если бы мы могли взглянуть на нее с другой стороны. Зверобой! Если удастся отыскать ключ, я разрешаю вам открыть сундук и достать оттуда вещи, которые, по вашему мнению, пригодятся для того, чтобы выкупить отца. Сперва найдите ключ, девушка. Обо всем прочем мы потолкуем после. Змей, у тебя глаза как у мухи, и сметки тоже достаточно. Не можешь ли ты догадаться, где плавучий том хранит ключи от сундука, которым он так дорожит. До сих пор деловар не принимал участия в беседе. Когда же обратились непосредственно к нему, он отошел от сундука, поглощавшего все его внимание, и начал оглядываться по сторонам, стараясь определить место, где бы мог храниться ключ. Джудит и Зверобой тоже не сидели сложа руки, и вскоре все трое занялись деятельными поисками. Ясно было, что такой ключ не мог храниться в обычном шкафу или ящике, каких было много в доме. Поэтому никто туда и не заглянул. Искали главным образом в потайных местах, наиболее подходящих для этой цели. Всю комнату основательно осмотрели, однако без успеха. Тогда перешли в спальню Хаттера. Эта часть дома была обставлена лучше, так как здесь находились кое-какие вещи, которыми постоянно пользовалась покойная жена хозяина. Обшарили и эту комнату, но желанного ключа так и не нашли. Затем вошли в спальню дочерей. Чингачгук тотчас же заметил, как велика разница между убранством той части комнаты, которую занимала Джудит, и той, которая принадлежала Хэтти. У него вырвалось тихое восклицание, и, указав на обе стороны, он прибавил что-то в полголоса, обращаясь к своему другу на деловарском наречии. «Ага!» «Вот что ты думаешь, змей», — ответил зверобой. «Вполне возможно, что так оно и есть. Одна сестра любит наряды, пожалуй, даже слишком, как говорят некоторые, а другая тихая смиренна. Хотя, в конце концов, смею сказать, что у Джудит есть свои достоинства, а у Хэтти свои недостатки». «А слабый ум». Видела сундук открытым? Спросил Чингачгук с любопытством во взгляде. Конечно, это я слышал из ее собственных уст, да и ты тоже. По-видимому, отец вполне полагается на ее скромность. А старшей дочке не слишком верит. Значит, он прячет ключ только от дикой розы? Спросил Чингачгук, который уже начал с такой галантностью называть Джудит в разговорах с другой. Вот именно. Одной он верит, а другой нет. Это бывает и у красных, и у белых змей. Все племена и народы одним людям верят, а другим отказывают в доверии.